Глава 8. Смогут ли роботы сами учиться? В 1994 году графический дизайнер и исследователь Карл Симс придумал небольших рисованных существ, которых назвал блоки. Название происходило от их формы. Они напоминали небольшие случайные структуры из связанных между собой трёхмерных блоков, похожих на игрушечные кубики. Блоки ничем не напоминали роботов, но Симса интересовало нечто связанное с робототехникой. Он хотел выяснить, смогут ли его блоки научиться передвигаться сами, не будучи запрограммированными. Для этого им требовалось две вещи: физическая или в данном случае графическая структура, которая может перемещаться, и контрольная система, говорящая ей, когда и как это делать. Сим пытался имитировать процесс эволюции, который в реальном мире породил живые организмы, отлично приспособленные к перемещению с помощью своей физической формы. В главе 3 мы говорили, что физические механизмы, сенсоры и нервная система, позволяющие людям ходить на двух ногах, устроены очень сложно. Сим же сделал свои блоки куда более простыми. Он использовал генетический алгоритм, включающий некоторые эволюционные механизмы. Алгоритм робот воспринимал как набор цифр, а контрольную структуру в качестве ещё одного набора. Алгоритм создавал большое количество разных блоков, дальше снабжал каждого контрольной системой, которая руководила роботом, чтобы проверить, как тот будет двигаться в условиях модели физического мира. Оценка велась в соответствии с так называемой функцией выживания, которая в данном случае следила, как далеко каждый блок смог уйти. Те, кто уходил дальше остальных, ложились в основу новой структуры и контрольной системы, порождая новый набор роботов. Выживал сильнейший. И так цикл за циклом. Симс выяснил, что через несколько поколений его случайные структуры обучились плавать. Передвигаться в симуляции жидкости и карабкаться, перемещаться по графической плоскости. Если посмотреть видео с блоком, сразу бросается в глаза смесь элегантности с неловкостью. Дизайнеру человеку в голову бы не пришло запрограммировать такие движения. Среди изначальных фигур не было таких, которые можно было преобразовать в колёса. Для них потребовались бы оси и подвеска. И блоки так и не отрастили себе ничего похожего на ноги. Зато они продемонстрировали важный принцип. Существуют процессы, позволяющие простым структурам обучаться ходить, пусть пока в виртуальном мире. Примерно 5 лет спустя исследователи из университета Брэндейс решили узнать, сработает ли подход Симса в реальном мире. Вместо кубиков они использовали палочки и соединительные элементы суставы. Прибегнув к похожим алгоритмам, они последовали примеру Уимса и протестировали свои графические структуры в виртуальном мире. Далее исследователи сделали следующий шаг и воссоздали успешные структуры на 3D-принтере. Моторы к ним пришлось крепить вручную, поскольку те на принтере не напечатаешь. После этого команда продемонстрировала, что их маленькие творения из соединённых между собой палочек умеют передвигаться в реальном мире столь же успешно, как и в виртуальном. Мы редко думаем об эволюции как о процессе обучения, поскольку в реальном мире она требует смены поколений, не ограничиваясь одним человеком. Тогда это приспособление, а не обучение, правильно? Но если представить себе обучение робота как приобретение способности делать нужные вещи чаще, То эволюция под это определение вполне подойдёт. Вы можете возразить, что обучение совсем иное. На самом деле, обучение является ещё одним словом-чемоданом с множеством разных значений. Поэтому давайте попробуем немного его распаковать. Существует множество вариантов того, чему мы можем обучаться. Изучение столиц европейских стран подразумевает запоминание набора символов и их ассоциацию со столицами стран Европы. Преимущественно задача на память. Изучение того, что на грядке сорняки, а что посаженная вами брокколи это задача на визуальную классификацию. Другие сенсорные классификации включают в себя, например, различение сортов вина или распознавание инструментов в оркестре. Далее существуют моторные навыки: умение ходить, поднимать предметы, ездить на велосипеде, плавать. Бывают и составные задачи. включающей память, понимание и суждение, а также сенсорную и моторную активность. Например, освоение навыков речи, чтения и письма. Сюда же относится вождение машины, решение математических задач, создание романов, игра на гитаре и склалачивание полок. Не говоря уже о социальных задачах: как вести разговор с несколькими собеседниками одновременно в разном контексте, как учить, как держаться в гостях. Варируется не только содержание обучения, но и сам его процесс. Мы можем учиться интуитивно с наставником, путём подражания, на собственном опыте, через воображение и, конечно, объединяя разные приёмы. С учётом того, как сложно программировать роботов, идея их обучения представляется весьма привлекательной. Но одновременно обучаемые роботы вроде бы представляют угрозу. Не перестанут ли они подчиняться человеку? не обучатся ли антисоциальному и даже деструктивному поведению. Давайте разберемся, насколько эти опасения обоснованы. Одним из свойств робота является подвижность. А, как мы уже убедились, роботы в целом движутся не очень уверенно. Поэтому полезно было бы обучить их моторным навыкам. Задача эта непростая, ведь даже ребенку требуется время, чтобы научиться владеть собственным телом. Это куда сложнее, чем делать удачные ходы в играх вроде шахмат или го. Физический мир не такой узкий, как в игре, и с огромным количеством переменных. В игровом мире все события однозначны. Ваш противник делает конкретный ход, и вы должны ответить таким же. В реальном мире робот получает поток цифр от сенсоров и должен знать, какой поток цифр отправить на моторы в ответ. Существует три основных подхода к компьютерному обучению: наблюдаемое, ненаблюдаемое и с подкреплением. Под обучением мы подразумеваем, что даём роботу некие входящие данные и ожидаем правильного выхода, которого он раньше не давал. Идея в том, что робот в процессе обучения усваивает достаточно пар вход-выход, чтобы давать нужный выход для входа похожего, но не идентичного тем, которые у него уже есть. При не наблюдаемом обучении мы даём роботу вход, а потом сами, как учитель, сообщаем, каким должен быть выход. При наблюдаемом обучении мы даём роботу массив данных и позволяем самому искать пары. Обучение с подкреплением сочетает эти методы. Мы даём роботу вход, затем он просчитывает выход и оценивает результат, чтобы убедиться, насколько выход был правильным, через поощрение или наказание. Этот подход используется в робототехнике шире всего, хотя пока лишь в сфере исследований. Коммерческие роботы основаны на запрограммированных вручную контрольных системах, и тому есть веские причины. Однако популярность, пожалуй, даже хайп вокруг машинного обучения в других сферах привела к большому прорыву и в робототехнике тоже. Обучение с подкреплением (ОП) очень привлекательный подход для всех, кому нравится идея, что интеллект должен основываться на мощных механизмах. ОП обычно внедряется через сеть, в которую входит набор всех возможных действий, где создаются связи между ними. Эта техника называется марковский процесс принятия решений (МППР). Алгоритмы ОП ищут такой путь через сеть, который максимизирует поощрение. Это называется политика, но некоторые аспекты робототехники затрудняют применение в ней ОП в отличие от других областей. Например, если робот начнёт пробовать все возможные комбинации в реальном мире, это может повлечь за собой проблемы с безопасностью. Вспомните хотя бы беспилотный автомобиль. Да и времени потребуется огромное количество. Алгоритмы ОП могут требовать миллионы примеров, чтобы выработать эффективную политику. Только представьте, сколько движений может совершать роботизированная рука с 6 степенями свободы. Также нельзя снимать со счётов расход энергии, поломки материальной части и прочие факторы. Блоки учились в графическом мире, так может и роботов проще обучать в симуляторе. Этому подходу следуют многие группы, занимающиеся обучением роботов. Но и у него имеются серьёзные ограничения. У настоящего робота есть физическое тело, и оперирует он в физическом мире. Графический робот в графическом мире обладает лишь той физикой, которая внедрена в программу. Поэтому в симуляцию придётся добавить шум, который должен поступать на сенсоры робота, ведь в реальном мире шум важный фактор. Но как быть с трением и другими силами? с неточностями в работе моторов, сменой положения предметов, другими мелкими отклонениями и колебаниями, которые делают реальный мир столь сложной средой. Один из ученых разработал двух роботов размером с кастрюлю, которых назвал Фред и Джинджер. Вместе они переносили большой предмет, лежавший на незакрепленной платформе у них на головах. Идея была в том, что если один робот движется слишком быстро, платформа начнет соскальзывать с него, и он не может быть виноват. В сторону медленного робота первому придётся притормозить, а второму набрать скорость, чтобы платформа снова оказалась по центру. Представьте двух человек, которые несут стол, и под давлением его веса на свои ладони выравнивают скорость. У роботов умели обходить препятствия, и исследователи заметили, что в симуляции, если они подходили, например, к колонне, то один отклонялся направо, а другой налево, и предмет, который они переносили, падал. Но когда дошло до реальных испытаний, этого ни разу не случилось, потому что два реальных робота не могут быть до конца идентичны. У одного всегда чуть больше заряд батареи или чуть меньше проскальзывают колёса. В результате более быстрый робот всегда успешно обводил второго вокруг препятствия. С другой стороны, самая большая проблема с настройками вообще никогда не возникала в условиях симуляции. Если один робот ускоряется и платформа сдвигается назад, второй может ускориться чуть больше необходимого, и оба начнут дёргаться, так как изменение в поведении одного будет усиливать таковые у другого. Этот эффект вызван динамикой системы и, естественно, не может возникнуть в чётко управляемой ситуации. Получилось, что проблема, которая казалась учёным серьёзной, возникла только на симуляции, а та, которая действительно была серьёзной, на ней даже не появилась. Учёные, занимающиеся ОП роботов, отдают себе в этом отчёт и используют симуляции с осторожностью, только чтобы настроить поведение роботов до определённого уровня. То, что срабатывает на симуляции, не обязательно сработает на реальном роботе. Первый вопрос, который следует себе задать, увидев впечатляющие результаты, где они достигнуты: на симуляции или в реальном мире? В качестве альтернативы может быть использовано обучение у человека, выполняющего ту же задачу. Вам нужны действия, которые выполняет человек, причём такие, чтобы робот мог в точности их повторить, а также сенсорные данные для выхода из этих действий, чтобы система получала поощрение. И то, и другое возможно, когда робот обучается вождению, и вы можете записать действия человека-водителя. Последние исследования Кембриджского университета посвящены использованию ОП при обучении робота следованию по нужной полосе на основании 11 видео с человеком. Количество реального опыта, который потребуется роботу для взаимодействия с системой ОП, не единственная проблема в её имплементации. Помните функцию поощрения? Это важная часть процесса, поскольку она сообщает роботу, чему учиться, так же как функция выживания сообщала блокам, насколько успешно они развиваются. Разработка хорошей функции поощрения тоже непростая задача. Она должна возвращать результаты во время выполнения задачи с достаточной частотой, чтобы управлять процессом, желательно после каждого действия. Одно поощрение в самом конце значительно менее полезно. Поощрение также должно быть числовым и иметь степени. Бинарный принцип успех-неудача даёт меньшую эффективность. В примере с движением по полосе исследователи сделали поощрением максимальное расстояние поездки без вмешательства водителя в целях безопасности. Звучит вполне разумно, но они обнаружили, что автомобиль научился ехать по дороге зигзагом. Он не покидал свою полосу и потому водитель не вмешивался, но благодаря зигзагам проезжал большее расстояние, тем самым увеличивая поощрение. Другой пример: Исследователи попытались обучить симулированного робота складывать один на другой графические блоки. Изначально поощрением считалось увеличение высоты нижней грани блока относительно земли. Учёные думали, что такое возможно, если рукой поднять блок в воздух. К сожалению, того же самого можно добиться, затратив меньше усилий, если просто перевернуть блок. Такие неожиданные варианты поведения исследователи называют хакингом поощрения. Некоторые тревожные умы экстраполировали подобные проблемы на вымышленных роботов, которые могут провоцировать целые революции. Мысленный эксперимент со скрепками приводит, например, к тому, что робот, запрограммированный на единственную цель наделать как можно больше скрепок, может со временем анексировать все ресурсы планеты, включая человеческие тела, как сырьё для своих изделий. Вымосел забавный, но любой, кто пытался обучить симулированного робота оставить друг над друга графические блоки, сразу скажет, что шансов на реализацию здесь ноль. Да и в целом эксперимент некорректен. Получается, робот научился сгибать проволоку в нужную форму, или он сам делает проволоку? Или он добывает руду, выплавляет из неё чистый металл, потом перевозит его и делает проволоку? А каким образом он будет получать металл из человеческих тел? И тому подобное. Однако тут есть и важный момент. Робот с одной задачей вряд ли принесёт пользу миру в целом. Люди, страдающие маноманией, тем не менее, представляют куда большую угрозу. Беспилотному автомобилю требуется целый набор поощрений и наказаний. Его долгосрочная цель быстро и безопасно доставить пассажиров в пункт назначения. Важны и дополнительные цели. Не нанести вреда и не рассердить других водителей, не нарушать правила дорожного движения и не провоцировать аварий. Превратить всё это в цифры очень непросто. В реальном мире функции поощрения многогранны и в большинстве включают в себя обмен. Любой полезный робот должен уметь делать несколько вещей. Следование по полосе лишь один из навыков, необходимых беспилотному автомобилю. Освоение новых умений может привести к утрате полезных политик относительно старых. Это тоже проблема ОП. Вот почему ОП у роботов, особенно в том, что касается моторных функций, до сих пор остаётся лишь сферой исследований. Кое-что мы знаем наверняка. Люди умеют учиться. Так почему бы не создать для робота контрольную систему, похожую на человеческий мозг? Сделает ли это его таким же хорошим учеником? Когда люди говорят о мозгах роботов, обычно имеют в виду структуру под названием искусственная нейросеть. или ENS. Это компьютерная модель, основанная на том, что мы знаем о человеческом мозге. Он содержит около 86 миллионов нейронов, каждый из которых связан примерно с тысячей других. Нейроны получают входящую информацию через разветвленные волокна под названием дендриты, проводят сложную электрохимическую обработку И запускает исходящую информацию, электрический импульс по так называемому аксону, который заканчивается в синапсе. Синапс связан с другими нейронами через их дендриты, и обычный нейрон посылает импульсы от 5 до 50 раз в секунду. Исследователи пробовали смоделировать нейронные сети ещё в 1940-х, задолго до изобретения цифровых компьютеров. Они хотели создать искусственный нейрон, алгоритм которого будет взвешивать и суммировать поступающую информацию и, если она окажется выше некоторого порога, посылать импульс. Когда искусственные нейроны будут связаны в сеть, разные паттерны входящей в них информации можно будет преобразовывать в исходящую информацию к нейронам, с которыми они связаны. Обучение можно будет моделировать чередуя нагрузку на входе повышает для подкрепления правильных ответов и понижает для препятствования неверным. Изменение нагрузки будут продуцировать другой паттерн импульсов и, соответственно, другой выход, и весь процесс будет повторяться, пока выход не станет правильным. Инеса оказалась подобием американских горок, потому что учёные сначала вспыхнули энтузиазмом, а потом сильно разочаровались её способностями. Многие из техник, которые мы сейчас считаем ИИ, можно отнести также к математике. Связь входа с выходом это математическая функция. Проведение линии через несколько точек (x, y), где x это вход, а y выход, это приспособление функции к данным с помощью регрессии, которая относится к статистике. В 1960-х годах разочарование у ученых было вызвано тем, что некоторые довольно простые функции нельзя было обрабатывать через примитивные сети, которые они тогда использовали, где имелись лишь два слоя нейронов, предназначенных для входа и выхода. Другие исследователи предположили, что внедрение дополнительных слоев может увеличить объем НС. Но долгое время никто не мог придумать, как правильно подобрать нагрузку на нейроны в центре многослойной сети, чтобы смоделировать обучение. В середине 1980-х популярным стал другой алгоритм обратное распространение ошибки. Идея была в том, чтобы вводить данные, смотреть, какие ошибки появились на выходе и возвращать их обратно в сеть, чтобы уточнять скрытую нагрузку. При такой циркуляции вперёд-назад в течение достаточного времени система обычно приспосабливалась и могла правильно обрабатывать вводы, с которыми не сталкивалась раньше. Это вызвало новую волну энтузиазма, поскольку ИНС стали успешно применяться для распознавания написанных вручную букв и цифр, с которыми более традиционные методы никогда не давали достойных результатов. Эти ИНС являлись подлинным изобретением и приносили практическую пользу, но уже начинали отходить от представления о человеческом мозге. Нет никаких доказательств того, что человеческие нейроны занимаются обратным распространением ошибки. Многие учёные оптимистично полагали, что ИНС смогут решать любые задачи, с которыми до сих пор не справлялся ИИ. Другие предупреждали, что у ИНС тоже неизбежно возникнут ограничения. Обратное распространение ошибки это форма наблюдаемого обучения. Вам надо сказать сети, каким должен быть выход, чтобы обработать ошибки, вернувшиеся назад. Помимо описанных сетей, были разработаны и другие, которые вели себя подобно статистическим классификаторам. Они объединяли входы, которые считали похожими по определённому набору признаков, чтобы те находились рядом в многомерном пространстве. Тут речь уже о ней наблюдаемом обучении. Наконец, НС, которые занимались данными, связанными со временем, например, речью, тоже вступили в игру. Это были сети, в которых выходы возвращались назад под видом новых входов. В середине 1990-х вокруг НС снова поднялся шум. Ученые обнаружили, что алгоритм обратного распространения ошибки неэффективен при наличии многих скрытых слоев в глубокой ИНС или в повторяющейся. Решение этой проблемы вызвало новый всплеск энтузиазма. Каждый раз, когда вы слышите слово «глубокий» применительно к машинному обучению, знайте, что речь идет об ИНС. С 1990-х для этих систем нашлось немало сфер полезного применения. Помните только что, стоит технологии с применением ИИ оказаться в широком употреблении, она лишается названия ИИ. Однако большинство из этих применений касались задач с обработкой сенсорных данных и с классификацией, а не контроля. Они приносили пользу в том, что касалось сенсоров робота, но только не на беспилотных автомобилях. И на то имелись веские причины. Программисты, которые пишут контрольные системы, Будь то для роботов или другой техники, должны знать, насколько им это удаётся. В каких обстоятельствах их программы работают правильно? Как создать такие условия? Стабильны они или подвержены влиянием, как Джинджер и Фред, о которых шла речь раньше? У программистов имеется арсенал математических инструментов для ответа на этот вопрос. С обычными контрольными системами Даже когда что-то идет не так, как недавно в автопилотах Боингов, эти инструменты позволяют выявить ошибку и найти путь ее устранения. Проанализировать контрольную систему, написанную как ИНС, проблематично. То, как контроль работает, определяется нагрузкой в ИНС и данными, на которых она обучалась, чтобы достигать этой нагрузки. Хотя ИНС — это математическая функция, Нельзя в точности выявить всё, что она производит, поскольку её выход распространяется по сети. Это означает, что вы не можете досконально узнать, чему обучилась глубокая система. Её работа непрозрачна. Глубокое обучение успешно справляется с обработкой изображений, порой даже лучше, чем человек, однако некоторые плачевные ошибки демонстрируют, как система чувствительна к своим обучающим данным. Например, Google Photos, где глубокое обучение используется для маркировки фотографий, оскорбительно маркировало темнокожих людей на снимках как горилл, потому что у системы был недостаточно широкий набор тренировочной информации. Даже успешные классификаторы не всегда могут работать так, как ожидают люди. В 2018 году в статье «Поднимающие вопросы относительно глубокого обучения» цитировалась газетная публикация, где говорилось, что «тренировка» Точное различие волков от собак в наборе данных из ImageNet было результатом выявления пятен белого снега на снимках с волками. Эти ограничения не помешали исследователям попытаться применить глубокое ОП для усвоения роботами моторных навыков. Одна из некоммерческих компаний, работающих над ИИ, продемонстрировала роботизированную руку с 24 суставами, манипулирующую кубиком Рубика. Помните, в главе 6 мы говорили, как сложно контролировать манипулятор с таким количеством суставов? В видеоролике компании манипулятор демонстрирует несколько операций и продолжает, даже когда по нему ударяют мягкой игрушкой жирафом. Хотя роботы, специально разработанные для решения только этой конкретной задачи, справляются с ней быстрее, чем этот, и быстрее человека, усвоение моторного навыка такой сложности впечатляет. Тем не менее, критические обзоры указывали на то, что и этому роботу далеко до решения проблемы с захватом. Робот всё ещё не мог брать кубик со стола, ронял его в 80% испытаний и пользовался кубиком со специальными сенсорами, чтобы знать, какие грани куда смотрят. Помните также, что для ОП требуется большое количество испытаний. Один из любопытных аспектов исследования этого робота — успешный трансфер навыков, полученных в условиях симуляции в реальный мир. В симуляции случайные вмешательства использовались для того, чтобы увеличить точность движений в реальности. Однако отчеты показывают, что на испытания ушел эквивалент 10 000 земных лет, только так удалось добиться желаемого результата с помощью ОП, причем с использованием огромных компьютерных мощностей. Революция ИИ 1980-х, которую мы обсуждали в главе 7, породила на свет подходы, в которых сочетались вот данных и вот моделей. Некоторые исследователи в настоящий момент пробуют понять, возможно ли совместить непрозрачные методы машинного обучения с более явными знаниями о конкретных частях системы, чтобы увеличить их охват и производительность. Они рассчитывают сократить невероятное количество испытаний, которых требует ОП, как с роботом, собравшим кубик Рубика. Одно из последних исследований было посвящено роботу, играющему в дженгу, где из деревянных блоков строится башня. Суть игры в том, что участники по очереди удаляют блоки и ставят их наверх башни, стараясь, чтобы она не обрушилась. Эта игра привлекает многих исследователей, занимающихся роботами-манипуляторами. Робот, использованный в данном исследовании, Представлял собой стандартную механизированную руку, но с дополнениями: сенсором усилия на запястье и отдельной камерой, направленной на башню. Захват у него был пинцетный, гораздо более простой, чем у робота с кубиком Рубика, а руку запрограммировали так, чтобы она испытывала башню на прочность, в случайном порядке прикасаясь к отдельным блокам и проверяя, какой будет результат. Сенсоры использовались в ней для оценки результатов. какое усилие пришлось применить и что из этого получилось судя по видеозаписи вместо использования только модели или только данных этот проект объединил то и другое в иерархию абстракция наверху системы содержала знания в области физики а данные внизу результат выполненных движений поскольку модель руководила тем как робот получал свои данные обучение проходило быстрее чем при простом подходе пробуй всё что сможешь при уп Данный процесс напоминал обучение у человека, когда ребёнок экспериментирует с средой и получает знания из сферы повседневной физики. Исследование того, как дети превращаются из беспомощных младенцев в самостоятельных взрослых, антогогенеза, породили ещё один подход к робототехнике, так называемую робототехнику развития. Она относительно молодая и пытается развивать способности роботов через скрещение наук о развитии, когнитивных и робототехники. Идея тут двоякая. Роботы будут оценивать методы науки, а для создания более совершенных устройств пригодится тонкости антогонетического развития. Робототехника развития пересекается с эпигенетической робототехникой, похожей сферой исследований, которая занимается когнитивным и социальным развитием, а также взаимодействием между сенсорами, моторами, сенсомоторной интеракцией и средой. Однако робототехника развития идёт дальше эпигенетической, поскольку углубляется в связь между моторными навыками и морфологическим развитием. К настоящему времени робототехника развития разработала множество различных платформ, самой популярной из них робот iCub. Это гуманоидный робот, созданный в итальянском институте технологий, сейчас применяющийся более чем в 20 исследовательских лабораториях. Поскольку по дизайну он напоминает ребёнка, с его помощью учёные лучше понимают принципы врождённого развития и силы, управляющие им, а также процесс получения знаний, который на них сказывается. Одна исследовательская группа занималась траекториями движения конечностей у настоящих детей, а затем, основываясь на полученных данных, разработала сеть генерирования паттернов на базе осциллятора. Эта модель воспроизводила в динамической симуляции практически те же движения, а потом передавала их на iQube. Робототехника развития и ещё новаторская сфера, выросшая из теоретических постулатов автономного ментального развития, эволюционной робототехники развития и когнитивной робототехники развития. Работы в данной области включают моделирование моторных навыков ребенка, как в примере с ползанием, но также и координацию движений рук и глаз, развороты, как в салках, и формирование сочетанного внимания. Мы назвали его черепашкой, потому что он учил нас, отмечает в начале доклада для семинара Грей Уолтер, придумавший в 1950-х своих механических черепашек, которых многие считают первыми нейророботами в истории. Грэй Волтер родился в США, но рос в Великобритании, и там же начал карьеру в области нейрофизиологии. В конце 1940-х он создал для своих исследований небольших роботов, применив современные клапанные технологии. Круглые и выпуклые, они действительно напоминали механических черепашек. Роботы Грэя Волтера представляли собой простые механические устройства с двумя сенсорами и двумя электронными нервными клетками. Но они могли демонстрировать любопытное и сложное поведение, основанное на привлечении и отталкивании, как фототаксис в главе 4. Грэй Волтер пытался доказать, что сложное поведение может возникать через связь простых элементов во взаимодействии со средой. Одна из его черепашек с 2000 года выставлена в музее науки в Лондоне. В поисках наиболее удачных решений для роботов некоторые изобретатели черпают вдохновение в архитектуре человеческого мозга, его динамике и открытиях неврологии. Вот почему в недавнем прошлом снова возник интерес к моделям нейронов, впервые предложенным в 1950-х лаурятами Нобелевской премии Аланом Ллойдом Ходжкином и Эндрю Филдингом Хаксли, которые ныне подверглись пересмотру. Нейроны ИНС, описанные ранее, это в целом аппроксиматоры нелинейных, но продолжающихся функций. Они работают синхронно и обновляются одновременно. Биологические нейроны, как в модели Ходжкина-Хаксли, могут выдавать асинхронные пики реакции на любые события в произвольный момент. Эти пиковые нейроны использовались для создания искусственных моделей отделов мозга. И имитировали то, что мы знаем о работе этих отделов, а затем модели переносились на роботов. Данное поле исследований называется нейроробототехникой. Нейроробототехника относительно новая сфера, хотя на ней и сказали сенсорный и поведенческий подход 1980-х, 1990-х. В её основе лежит стояние функции мозга, тела и среды. Его главные принципы в создании интеллектуальных роботов включают в себя изменение способов их обучения с помощью более биологически достоверных нейронных моделей, например, пиковых нейронов и простое переключение связей между искусственными нейронами. Нейроробототехника внедряет искусственный области мозга в тело робота, потому что взаимодействие с окружающим миром зависит от физического облика. Она делает этот облик более гибким, чтобы роботы лучше справлялись с задачами в повседневной среде. Интересным примером её применения служит исследование нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона, когда учёные разрабатывают биологически достоверные модели пострадавших отделов мозга. Испытывая эти модели на роботах, они получают вероятные физические симптомы, изучают их и применяют к случаям заболеваний у человека. В этой главе мы рассмотрели разные способы, к которым учёные прибегают в процессе разработки интеллектуальных контроллеров для своих роботов, в том числе обучение, заменяющее прямое программирование. Робот с кубиком Рубика подтверждает, что таким образом действительно можно освоить отдельные сенсомоторные навыки, но на это уйдёт большое количество времени и сил. Однако пока неизвестно, смогут ли роботы учиться на протяжении всей своей жизни. Постоянное обучение у роботов на данный момент также недостижимо, как общий интеллект или способность захватывать любые предметы.